Глава 40. Шериф Бертон привлек к делу каждого добровольца, пришедшего в управление с оружием. 60 из стрелков хоть чего-то достоили. И еще 150 скорее всего не стоили и плевка. Он оставил Бет разбираться с ними. Пости кошек никогда не было его любимым занятием. За чертой города у каждого фермера имелось ружье. Но они жили разбросано и в настоящий момент попрятались по убежищам пока ситуация не разъяснится. С населением в 5000 человек Хансвилл сумел выставить около двух сотен бойцов. Этого было далеко недостаточно. Бадди Парнелл вытащил из заднего кармана носовой платок и утер с албока плепота. «Мы притащили прожектора. Куда их поставить?» «Вон туда», — показал Бёртон. Бадди и его брат Вернон ухватили стойку с мощными прожекторами и установили их туда, где он хотел». Заработал генератор. Яркий свет залило кружное шоссе змеей уходившей из города к северо-западу. Шерифское управление установило поперек дороги ряд заградительных барьеров, а также две полицейские и патрульные машины, уткнувшиеся нос к носу, сверкая мигалками. Впечатляющее зрелище. Возможно, этого будет достаточно, чтобы отпугнуть чудиков. Спасибо, сказал Бертон. Рад помочь, отозвался Бади. «Шериф, вы действительно думаете, что они придут?» «Если придут, мы будем готовы их встретить». «Мы тут поговорили с несколькими парнями. Мы думаем, может быть, сделать вылазку. Чудики сейчас могут быть уже на полпути к Таладиге». «Утром здесь будет дорожный патруль», — сказал Бёртон. «Тогда мы двинемся туда все вместе и разберемся, что к чему». «Как скажете, шериф», — ответил Бадди и отошелся задачным видом. Бёртон расставил добровольцев на трёх дорогах, ведущих из города, сконцентрировав основные силы на западной стороне, где располагался дом. Блокпосты на дорогах были выставлены только для вида. «Посади чудика за руль, и он врежется в ближайшее дерево. Нет, если они явятся, то придут пешком, причём они могут прийти с любой стороны». Чудики размазали по земле 20 человек за время, которое у обычного человека уходит, чтобы почистить зубы. У шерифа было дурное предчувствие, что если они доберутся до города, то от него мало что останется. В воздухе пахло кофе, который прислали для ополченцев из закусочной Белл. Пожилые женщины разносили сэндвичи. Какой-то мальчик играл на гитаре и пел. Мимо проходили мужчины и женщины с ружьями и амуницией. Бёртон заметил, что в толпе было больше горожан, вышедших поглазеть на зрелище, чем, собственно, бойцов. Некоторые сидели на откидных бортах своих грузовиков, попивая пиво, словно это был внеплановый пикник. Вооруженные добровольцы толпились группами, бросая странные взгляды в его направлении, как будто сомневаясь, на чьей он стороне. И то сказать. Он вывел 30 человек, чтобы арестовать горстку детей, а привел обратно всего лишь 10. И это было еще не самое худшее. В город заявились семьи тех мужчин, что остались лежать мертвыми в лесу. Шериф рассказал им всю правду, которую они приняли с потрясением, но теперь оно потихоньку превращалось в ярость. Молчаливые вдовы бросали на него убийственные взгляды, не в силах смириться с тем, что их родные погибли, в то время как сам он по-прежнему топтал землю. Его это тоже приводило в ярость, вся эта ситуация. Если бы только он с самого начала поступил как надо, если бы он среагировал быстрее, Если бы он не заботился так о грядущих выборах. Если бы всё, что случилось, весь этот бардак и сумятицу можно было как-то предотвратить или, по крайней мере, отсрочить. Рация на его бедре ожила. «Охотник пятый вызывает первого. Проверка связи». Это был Сайкс. Ему был поручен южный из блокпостов, обращённых к дому. Бёртон нажал на переключатель. «Слушаю тебя, пятый приём». «Мы позволяем людям покидать город?» «Пятый. Ответ отрицательный. «Просто э, у нас тут кое-кто выехал». «С какой стати ты им это разрешил?» «Паркер и Колли сказали, что им нужно съездить за мамой. Их мама живёт неподалёку от дома. Пожилая женщина. Не может защитить себя сама». «Пятый. Слушай меня внимательно. Никто не выезжает из города и не въезжает в него. Это ясно?» «Окей», — отозвался Сайкс. «Всё, отбой». Подошёл Палмер с двумя пластиковыми стаканчиками, наполненными кофе. Он протянул один стаканчик Бёртону. «Что-то не так, шериф?» «Всё в порядке, если не считать того, что у Бобби Сайкса мозгов не больше, чем у кирпичной стенки. Он старается как может. Его как будто не было в том лесу, когда чудики перебили 20 вооружённых людей. Он, видимо, прилёг вздремнуть, пока всё это происходило. Рано или поздно я ему врежу как следует. «Есть новости от дорожного патруля». «Говорят, у них полно дел под Мейконом. Они пришлют к нам подразделения, как только смогут». Мейкон, как более крупный город, имел приоритет. Тем временем Хансфилл был в осаде, и ждать помощи на настоящий момент было неоткуда. «Фары!» — крикнул кто-то от блокпоста. Возбуждённая толпа притихла. Слышалось щёлканье затворов. Ополченцы проверяли заряд и загоняли патроны в патронники. «Не стрелять, пока я не скажу!» сказал Бёртон. Лужица света на дороге сделалась ярче, превратилась в зарево. В тёплом ночном воздухе разносилось урчание двигателя. Грузовик приблизился к баррикаде и погудел. Какой-то человек встал в кузове во весь рост. «Это же Джет!» — крикнул кто-то. «Это Уолдены!» Уолдены держали ферму милях в пяти от города. «Уберите заграждение!» — распорядился Бёртон. «Впустите парней!» Ополченцы повиновались. Палмер подбежал к своей патрульной машине и сдал задом, освобождая проезд. Грузовик Волденов с грохотом вкатил в город. Водитель сигналил, не переставая. Джет стоял в кузове, словно цезарь, расставив ноги и уперев в бедро приклад винтовки. «Мы поймали одного! Мы поймали чудика!» Люди столпились вокруг. Всем не терпелось посмотреть. Они орали и толкались. Поверх голов Бёртон мельком увидел сидевшую в глубине кузова девочку. Ещё один ребёнок, которому не повезло с рождением. Вместо носа и рта у неё был короткий толстый хобот. Впрочем, её отчаянные глаза были вполне человеческими. И в них Бёртон разглядел вполне человеческий ужас. Шериф подошёл к кабине. За рулём сидел Джедов папаша, ухмыляясь во весь рот и попыхивая сигарой. «Вот, шериф, словили для вас одного». «Как вам это нравится?» «Молодцы. Как это произошло?» «Да рассказывать-то особо нечего». Джет пошёл посмотреть на скотину, и вдруг этот чудик выходит из леса и прёт прямиком к дому. «И потом что?» «Потом мы его скрутили и привезли сюда». «Спасибо, Рой». «Эй, а какое-нибудь вознаграждение нам полагается?» Не отвечая, шериф протолкался сквозь толпу. Возбуждённые горожане орали чуть ли не с пеной у рта. Девочка сидела в кузове, съежившись и вздрагивая, словно звуки стигали ее. Он заметил следы побоев на ее лице. Волданы ее не пожалели. Джет возвышался над ней, словно охотник на крупную дичь, позирующий рядом со своей добычей. «Как тебя зовут?» — спросил девочку шериф. Она отпрянула. В глазах блеснул страх. Потом кончик ее хобота застенчиво приподнялся в его направлении. «Элли!» донеслось из отверстия. «Элли, я Шериф Бёртон. Я не причиню тебе вреда. Расскажи мне, что произошло». «Дети, сэр. Они убили всех учителей и сожгли дом». «А потом?» «Я напугалась и отправилась за помощью». «Ты правильно поступила, Элли. Я отведу тебя в безопасное место». Бёртон повернулся и поискал взглядом Палмера, но того не было видно в толпе. Вместо него он заметил помощника шерифа Нейги и махнул ему, подзывая к себе. С противоположной стороны в кузов просунулись чьи-то руки и вытащили девочку из грузовика. «Эй!» — крикнул Бёртон. «Чёрт бы вас!» Он заработал локтями, проталкиваясь сквозь лица и тела. Глаза слепил свет прожекторов. Какие-то люди тащили Элли через толпу. У одного в руках был моток верёвки. Девочка завопила. Шериф выбрался из давки и кинулся им наперерез. К нему обернулись разъярённые лица. Он знал их — Ли, Кейси, Руби, Джеки, Люка и многих других. Он знал их всю свою жизнь. Теперь он оказался один. Девочка свесила голову, мотая хоботом и ревя во весь голос от страха и стыда. — Ли, погоди-ка, я сам с ней разберусь, — сказал Бёртон. — Они убили Джека, шериф. «Мы всего лишь хотим справедливости», — добавил Руби. Реджи тоже хотел справедливости, а в результате развязал войну», — ответил Бёртон. «Больше никакого самосуда. Я представляю закон в этом городе. По закону место девчонки в камере». Толпа заревела, перекрикивая его. Ли и Руби нерешительно переглянулись. До закона им не было дела, но связываться с шерифом они не хотели. Позади него появился Палмер. Бёртон ощутил его молчаливую поддержку. Потом он снова увидел Нейги. Тот отвернулся, сделав вид, будто не заметил шерифа. «Отдайте девочку», — сказал шериф. «Будет вам справедливость, но всё должно быть сделано, как полагается». «Том Бёртон!» — крикнул чей-то голос. Гомон толпы несколько утих, и среди людей показалась молодая женщина. Её кудрявые рыжие волосы были завязаны в узел на затылке, но теперь её прическа была растрёпана и спутана. Лицо покрывали кровавые ссадины. Женщина, охваченная горем, рвала на себе волосы и расцарапала лицо. «Сегодня утром Мейсон ушёл с тобой», — сказала она. «Он не вернулся домой. Ты вернулся, а он нет». «Я искренне скорблю о твоей потере, Барбара, но я не могу допустить того, что здесь происходит». «О, нет, ты не скорбишь, это я скорблю. И моя маленькая девочка скорбит. Что ты за человек? Ты увёл с собой 20 человек, и теперь они мертвы. Какой ты шериф после этого?» Бёртон смотрел на неё, не зная, что сказать. У него на языке вертелась куча слов, но ни одно из них не было достаточно убедительным, чтобы ответить на её горькое обвинение. Обведя взглядом разгневанные и припуганные лица, он понял, что она высказала то, что они все думали. Двадцать человек сражались и погибли, в то время как он бежал, спасая свою жизнь. Насчет одного она была права. После ноября он уже не будет шерифом. «Лучше не лезь, Том», — сказал ему Ли. Жалость в его голосе была невыносимее всего остального. Толпа хлынула вперед, Руби завязал петлю, которую они накинули на плачущую девочку и потащили её к одному из четырёх имеющихся в городе светофоров. Люди шли мимо Бёртона, толкая его плечами, пока вся толпа не схлынула. «Что вы собираетесь делать?» — спросил его Палмер. Добравшись до светофора, толпа снова заревела. Верёвка растекла воздух и обвелась вокруг металлической штанги, державшей светофор. Красный свет включился как раз в тот момент, когда они вздёрнули брыкающуюся девочку высоко в воздух. Это было не правосудие. Это была бессмысленная месть. Ритуальное жертвоприношение. «Положить этому конец!» — рявкнул Бёртон. Он принялся протискиваться через радостно гогочущую толпу, расталкивая людей во все стороны. Девочка раскачивалась наверху. Она успела просунуть пальцы между верёвкой и своим горлом — Но это только оттягивало неминуемую смерть. Как ни взгляни, шериф не успевал её спасти. Бёртон расстегнул кобуру, вытащил револьвер, прицелился. Огромный ствол взревел в его руке. Пули одна за другой ударили вызывающееся тело. Оно ещё несколько раз дёрнулось и обмякло, по-прежнему покачиваясь на верёвке. Толпа вокруг забурлила. Люди, вопя и толкаясь, отодвигались от него — Шериф сунул дымящийся револьвер обратно в кобуру. «Линчевание закончено», — объявил он. «А теперь возвращайтесь к блокпосту, пока я не потерял терпение». Толпа понемногу рассеялась, оставив девочку болтаться на поскрипывающей веревке. Палмер снял шляпу и провел пальцами по редеющим волосам. Бертон некоторое время стоял, глядя на тело, выжидая, пока время и дыхание хоть немного обуздают его ярость. За все годы службы на страже порядка он не убил ни одного человека. Его первой жертвой стала девочка, виновная лишь в том, что родилась больной и оказалась не в том месте ни в то время. Его выстрел был настоящим убийством. Убийство — актом милосердия. «Господи помилуй», — проговорил он. «Шериф? Помоги мне снять ее, Джим». Он все еще был шерифом, по крайней мере, на ближайшую ночь. Большего ему и не требовалось. Этого вполне достаточно, чтобы помочь городу пережить кризис. Достаточно, чтобы обеспечить безопасность Н. После этого он с радостью сдаст свой значок и оружие другому человеку. И этот город может катиться к черту.